Он пришел в Шоушенк в 1922 году и умер в тюремном лазарете 31 год спустя. Побеги и попытки к бегству были его хобби. Возможно, потому что он никогда не пытался проделать это сам. Он вываливал перед вами сотню различных схем, все совершенно сумасшедшие, и все рано или поздно были кем-то испробованы в Шоушенке.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 Складывая свою информацию с информацией Хенли, я полагаю, что десять. Десять вполне успешных. Но я предполагаю, что не меньше половины из этих десяти теперь сидят в других заведениях типа Шенка, потому что к неволе привыкаешь. Когда у человека отнимают свободу и приучают его жить в клетке, он теряет способность мыслить как прежде. Он как тот самый кролик, испуганно вжимающийся в асфальт,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 В любом случае, в день того разговора о Мехико и Питере Стивенсе, я поверил, что у Энди есть план побега. Я молил Бога, чтобы он был осторожен, если это так. И все равно не стал бы биться об заклад, что шансы на успех у него велики. Нортон пристально следил за Энди, не спуская с него глаз. Энди не был для него обыкновенным двуногим существом с номером на спине, как другие заключенные.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 И успех вашего побега обеспечен. Не стану говорить, что никто никогда не пользовался таким способом. Но он явно не годился Энди. Бдительность Нортона была известна всем охранникам, и собственная шкура и работа были им все же дороги. Никто не собирался посылать Энди в группе, задействованной в программе Путь к искуплению куда-либо за ограду Шоушенка. По крайней мере, пока списки групп подписывал Нортон. И Энди был не тем человеком, который мог бы воспользоваться способом Сида Недью. Был бы на его месте я, мысли ключей бесконечно угнетало бы меня. Каждую ночь я едва ли мог бы сомкнуть глаза и видел бы кошмарные сны. Бакстон менее чем в 30 милях от Шоушенко. Так близко и в то же время так далеко.